Глава 22. Семья, команда и важное решение. На следующее утро новый персонал приступил к работе. Полли и Мэри оказались настоящими находками. Девушки работали слаженно, словно читали мысли друг друга. Полли, старшая, быстро освоила все тонкости меню и уже безошибочно отвечала на вопросы клиентов о составе блюд. Мэри же обладала удивительным умением угадывать желания посетителей ещё до того, как они сами понимали, чего хотят. Джек, молодой повар, проявил себя талантливым учеником. Он внимательно наблюдал за каждым моим движением на кухне, задавал толковые вопросы и быстро схватывал суть новых техник. Особенно хорошо у него получались соусы — редкий дар для такого юного возраста. А Бетти так весело болтала, моя посуду, что даже молчаливый Леон и его напарник Пирс сверкали улыбками. Она рассказывала забавные истории о своей прежней службе у лорда, имитировала голоса разных персонажей, и вся кухня то и дело взрывалась смехом. «Отлично, подобрали людей», — одобрительно кивнула Эльза, наблюдая за работой новичков. «Команда сплачивается на глазах. Теперь можно подумать о расширении меню». «И о турнире», — вздохнула я, вытирая руки о передник и чувствуя, как знакомый комок тревоги подкатывает горло. «Мисс Уитни!» На кухню влетела Полли, держа в руках конверт с королевской печатью. «Вам письмо! Курьер сказал, срочное!» Я взяла послание, сломала восковую печать и вчитала в строчки, написанные каллиграфическим почерком. «Леди Уитни Браун, королевская канцелярия высоко оценила ваше согласие представить наше королевство на предстоящем состязании. Если вам понадобится помощь в подготовке, обращайтесь в любое время к своему куратору. Им назначен мистер Альберт Райт». Его вы сможете найти в любое время в Королевской библиотеке. Также хотим поставить вас в известность о составе участников Большого кулинарного турнира. Королевство Ландиниум, леди Уитни Браун. Гальские земли, маэстро Пьер Дюбуа. Германские княжества, мастер Ганс Вольф. Иберийские королевства, сеньора Изабелла Монтес. Северные фьорды, Ингрид Бьорнс Доттер. Восточный халифат. «Амар Аль-Табих», «Дубравные земли», «Мастер Ярослав Снежный», «Южные острова», «Амелия Сантос». Турнир состоится через две недели в Большом зале дворца. Подробности этапов и правил будут высланы дополнительно с почтением главной церемонии мейстер-двора. «Семь противников», — пробормотала я, чувствуя, как руки слегка задрожали. «И все с мировой славой, наверняка. Две недели. Боже мой, так мало времени!» «А ты всё ещё сомневаешься в себе?» — спросила Маргарет, подходя к нам с подносом свежих ароматных булочек. «Уитни, дорогая, ты же готовишь лучше всех в королевстве!» «Мама, это международное состязание!» Я опустилась на стул, чувствуя внезапную слабость в коленях. «Посмотри на эти имена. Они звучат весьма внушительно». «И что с того?» Матушка решительно поставила поднос на стол и присела рядом со мной. «Разве ты не удивляла всех во дворце?» «Разве не ты помогла заключить мир с северянами? Разве твоё мороженое не заставляло людей плакать от восторга?» Я неуверенно пожала плечами. Список участников внушил мне ещё большую неуверенность в себе. Был у меня такой недостаток. Я хотела быть лучше, но всегда оставалась на вторых ролях. Даже с ушефом работала в течение многих лет, так и не добившись повышения, и редко в каких конкурсах участвовала, зато Рьяна помогала своему начальству блистать. «Мисс Уитни», — мягко сказала Флоренс, подсаживаясь к нам. «Я работала на кухне более 20 лет. Видела разных поваров, самоуверенных, талантливых, опытных. Но никто из них не готовил так, как вы. И к тому же у вас есть мы. Не волнуйтесь, так и не сомневайтесь. Вся наша команда поможет вам в подготовке». «Мисс Уитни», — добавил Тим, оставив работу у плиты и вытирая руки о фартук. «Мы с вами готовы хоть дни и ночи репетировать. Я могу быть вашим помощником, подавать продукты, следить за временем». «А я изучу кухни всех стран-участниц», — решительно заявила Эльза. «Навещу этого мистера Райта завтра же утром и возьму все необходимые книги с описаниями их традиционных блюд, специй, особенностей приготовления». Я оглядела лица друзей. Такие воодушевлённые, полные веры в мой успех. В их глазах не было ни тени сомнения. Они искренне верили, что я смогу победить лучших поваров мира. «А что, если я опозорю королевство?» — тихо спросила я, глядя в стол. «А что, если вы играете? парировала Эльза. «Представьте, титул лучшего повара Семи Королевств, слава на весь известный мир, новые возможности для нашей таверны». «Дочка», — мягко сказала Маргарет, взяв мои холодные руки в свои тёплые ладони. «Я видела, как ты готовишь. В твоих руках еда оживает. Это не просто навык, это дар от Бога. И грех такой дар — прятать из-за страха». В этот момент дверь кухни приоткрылась, и в проёме появилась Эмма. «Мисс Уитни, извините за беспокойство», — произнесла она торопливо. «В зале герцог Сомерсет с несколькими господами. Желают с вами переговорить по важному делу». Я почувствовала, как сердце забилось быстрее. Ещё одно давление, ещё одни ожидания. «Скажите, что я сейчас выйду», — кивнула я и переглянулась с командой. «Мы с тобой, дочка», — поддержала Маргарет. «Помни, что бы ни случилось, ты не одна». Я направилась в зал, где у лучшего столика у окна расположилась группа элегантно одетых придворных. Герцог Сомерсет поднялся при моём появлении, и все остальные последовали его примеру. «Леди Уитни!» — воскликнул он. «Рад вас видеть! Мы пришли обсудить с вами ваше участие в турнире!» «Ваша светлость!» — я присела в реверансе. «Добро пожаловать в мой скромный золотой колос! Прошу, присаживайтесь!» «Скромный?» — рассмеялся герцог. «Лучшая таверна столицы!» «А теперь к делу», — мигом посерьёзнил он. «Весь двор только и говорит о турнире. Вы же не откажетесь представлять наше королевство». «Я вчера дала своё согласие», — обречённо выдохнула я. «И правильно», — покивал один из его друзей. «Вы единственная, кто может достойно выступить за нас». «Леди Витни, я вот что ещё хотела вам сказать». Его светлость доверительно понизил голос. «Наше королевство давно не побеждало в турнире». Он, не мигая, смотрел мне в глаза. Последний раз это было 12 лет назад. Ваш триумф стал бы огромным событием для всей страны. «А если я проиграю?» «Тогда проиграйте с честью», — пожал плечами герцог. «Но я ел ваши торты, вкушал то невероятное мороженое. У вас есть что-то, чего нет у других. Секретное оружие, ваша душа и иной взгляд на вещи». Придворные закивали в знак согласия. Я почувствовала, как давление нарастает. И без того было непросто. А тут реальное доказательство чудовищной ответственности, которая теперь лежит на моих плечах. Сдюжу ли? «Любые продукты, даже самые экзотические, которых не найти на наших рынках, я достану, будьте уверены», продолжал серьёзным тоном герцог. «Только скажите, всё сделаю для вашего успеха, нашей победы». «Благодарю вас всех за поддержку, господа», произнесла я, стараясь, чтобы голос звучал увереннее. «Я сделаю всё возможное, чтобы не подвести нашу страну». «Вот и отлично!» герцак хлопнул в ладоши. «А теперь, пожалуй, попробуем то самое мороженое, о котором весь город говорит. Лавандовое!» Я подозвала Мэри и попросила принести лакомство. Пока мы ждали заказ, придворные рассказывали о предыдущих турнирах, о сложностях и даже интригах вокруг состязания. Когда мороженое было подано, высокие гости смолкли, чтобы насладиться моментом. Я наблюдала, как они пробуют мой десерт, как на их лицах расцветает самый настоящий восторг и удивление. «Потрясающе!» Выдохнул его светлость. «Леди Уитни, с таким мастерством вы просто обязаны победить!» После того, как придворные наконец-то ушли, осыпав меня комплиментами, я поднялась к себе в комнату. Мне нужно было побыть одной и переварить всё происходящее. Растянувшись на кровати, я закрыла глаза и попыталась разобраться в своих чувствах. Что я ощущаю? Страх, конечно, дикий, парализующий страх провала. Но ещё? Азарт? Предвкушение? Желание наконец-то доказать себе и всем, что я способна на большее, чем роль вечного помощника? В московском ресторане я всегда оставалась в тени шефа. Готовила великолепно, не боялась экспериментировать, придумывала новые блюда, но лавры доставались другому. А здесь, в этом странном мире, у меня есть шанс впервые в жизни стать первой. Не помощником гения, а самим гением. В общем, пока не попробую свои силы, не узнаю, смогу ли. Вся наша жизнь состоит из сомнений и волнений, которые в итоге выливаются в решение, и я уже приняла своё. Я участница международного турнира. Думаю, это будет не только нервотрепательно, но и весело.